Письмо 59. -е. От виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей. Растолкуйте мне, если можете, что означает этот вздор, который несет Донсини? Что такое случилось и что он потерял? Уж не рассердилась ли его красотка на его нескончаемую почтительность? Говоря по всей справедливости, давно уже можно было рассердиться. Что мне сказать ему сегодня вечером на свидании, о котором он меня просил? и которые я ему на всякий случай назначил. Разумеется, я не стану терять времени на выслушивание его сетований, если это нас ни к чему не приведет. Любовные жалобы можно слушать лишь в облигатном речитативе или в ариях. Сообщите мне, в чем дело. Скажите, как я должен поступать, или же я сбегу, чтобы избежать маячащей передо мной скуки. Смогу ли я поговорить с вами сегодня утром? Если вы заняты, то хотя бы черкните мне словечко и дайте мне указания насчет моей роли. Где вы были вчера? Мне никак не удается с вами увидеться. Право же, незачем было оставаться в Париже в сентябре. Однако надо вам на что-то решиться, ибо я только что получил весьма настоятельное приглашение от графини де Б. Погостить у нее в деревне. И вот в какой забавной форме она меня приглашает. У ее мужа есть, мол, очаровательный лес, который он заботливо предназначает для приятного времяпрепровождения своих друзей. Вы же хорошо знаете, что на этот лес я имею некоторые права, и я поеду взглянуть на него еще раз, если не могу быть вам ничем полезным. Прощайте. И не забудьте, что Дэнсини будет у меня часов около четырех. с восьмого сентября тысяча семьсот